Н.Ж. Суманова. Ледяной дракон и его непростая жена. Издательство «Автор». 2022 год. Всю свою жизнь я скрываю свои красные глаза, боясь расправы людей. Благодаря зелью мне удалось замаскировать их цвет. Когда умер мой отец, мне пришлось выйти замуж за грубияна, которого я не люблю. И этот гад мне еще и изменяет. Но с кем? Мне это надо обязательно выяснить. А еще я узнала, что он дракон. Вот только есть одна проблема. Мои глаза могут его убить. И если он об этом узнает, то мне не жить. Содержит нецензурную брань.